Глава 64. Я крутилась на кухне, когда в дом валился Рони, и следом за ним Брок. «Ты не можешь!» – шипел серьезный брат. «У нас договоренность!» – возражал Рыжий, и, увидев меня, расцвел улыбкой. «Тами, скажи ему, что ты меня ждешь!» Он смотрел на меня с таким выражением на лице, что я не посмела возразить. «Конечно, жду!» «Я же говорил!» – воскликнул парень победно. «И яблоки я прихватил не зря. Она будет готовить для меня зефир!» Мне с трудом удалось не прыснуть от смеха. Брок прикрыл ладонью глаза, всем своим видом давая понять, что оказался тут случайно. «Ты все правильно сделал», — наконец смогла выговорить я. «Зря только не позвонил мне заранее». «Ты ведь ждала», — напомнил Рони, насупившись. «Мне нужно кое-что из продуктов для запеканки». «Ты еще что-то собралась нам приготовить?» — Рыжий умилился и заглянул мне через плечо. «Что у нас на обед?» Я хлопнула его полотенцем по плечу и сурово сдвинула брови на переносице. «Не суй нос в миске, пока не готова». «Ладно». Он не обиделся и попытался сунуть палец в тесто, что сделать не удалось. Я только попробовать хотел. «Не трогай еду, пока она не готова», – сурово припечатала я и пригрозила ему венчиком. «Оно сладкое», – не обращая внимания на угрозу, сообщил Рони. «Пирожки готовишь?» «Да что ж такое?» пробормотал Брок и ухватил брата за воротник, оттаскивая от меня. «Езжай в магазин и привези нужные продукты, и тогда Тами может согласиться угостить тебя пирогом». «Накормлю», подтвердила я и кивнула в сторону холодильника. На дверце список. «Заодно купи стейков, хлеб, помидоры». Брок выхватил листок и быстро добавил несколько пунктов. «Ты сама виновата», сказал он, когда Рыжий ушел. Пообещала ему домашний зефир. «Я и забыла». Спохватилась я, наконец, вспомнив. Рони иногда как ребенок. Мрачный парень почесал затылок. Его мать готовила такой. У меня даже рецепт есть. Мятая бумажка оказалась на столе. Было заметно, что когда-то она имела приличный вид, но слишком долго провела в кармане. Я мог бы купить в лавке, но... Надо выполнять обещание. Закончила я за него. К тому же, даже если у меня не получится, то попытка будет засчитана. «Он даже тесто сладкое может слопать вместо угощения», — фыркнул гость. «А если уж яблочное пюре окажется на тарелке, то Рони будет доволен». «Ясно». «Он вовсе не глупый», — продолжил Брок после небольшой паузы. «Просто ты ему нравишься. Не как девушка, которую зовут на свидание, а как...» Парень небрежно пожал плечами. «Сестра, которой у нас никогда не было». «Я не считаю его глупым», — Подойдя к обычному мрачному другу, я положила ладонь на его локоть и всегда буду рада вам. Только Рони этого не говори, а то он поселится у вас на кухне. Не думаю, что выре это сделает счастливым. В этот момент в комнату вошел сводный брат. Он окинул нас внимательным взглядом, и его глаза полыхнули золотом. «Ты позволяешь ей касаться тебя?» – спросил он у Брока, показавшись и впрямь пораженным этим фактом. «Я открыла было рот, чтобы как-то разрядить обстановку, но не успела». «Она хорошая», – просто ответил парень и улыбнулся. «Тебе повезло с девушкой, а нам с сестренкой». Верри подошел и легко ткнул кулаком друга в плечо. К моему облегчению сцены ревности не последовало. Видимо, эта эмоция явно отразилась на моем лице, потому как гость, понимающий хмыкнул, и сообщил мне. «В нашей природе не принято претендовать на девушку, которая счастлива». «Потому, пока этот здоровяк не сделает какую-нибудь глупость...» «Не сделаю», – проворчал Вэри и обнял меня, ласково касаясь губами виска. «Мы вместе», – неловко пояснила я. «Это хорошо». Гость кивнул. «Мы все только рады, что ты дала шанс этому увольню». Брат тяжело вздохнул и нахмурился. «А где Рони? «Уехал за продуктами. Я обещала ему зефир и пригласила в гости». «Никогда не говори Рыжему, что двери для него открыты», умоляющий произнес Верри. «Он примет это буквально и будет тут обитать». «Я уже предупредил», — буркнул Брок. «Но он такой милый». Я не сдержалась. «Надо его сбагрить той девчонке, по которой он вздыхает», — предложил брат. «Но она-то не вздыхает», — резонно заметил гость. «А он все портит своими свиданками со всеми подряд». «Может, я займусь?» — предложила я осторожно. «Нет! Нет!» Оба парня выкрикнули это хором. Что с вами не так, я удивилась. Нашего Рони угораздило влюбиться в очень опасную девицу. Она обидчивая, мстительная и злопамятная. Ведьма? уточнила я. Естественно, ответил Вэри возмущенно, словно обычный человек не может быть таким. Значит, я смогу найти с ней общий язык. Не влезая в это дело, настойчиво потребовал Брок. Этим он уверил меня окончательно, что надо заняться судьбой Рони вплотную, иначе я рискую до конца своих дней готовить ему десерты. «Будь осторожнее», — произнес Вэри, точно догадавшись, что я задумала. «Ведьмы бывают очень опасны и...» «Я не собираюсь искать врагов». Мне удалось обнять его в ответ. «Надо расширять семью, иначе этот братец Рони будет у нас зависать постоянно, а с ним и Брок...» «А что это?» Неожиданно заинтересовался темноволосый гость, заметив мои бумаги на столе. «Хочу открыть магазин. Диана предложила мне свое помещение в аренду. Это будет ужасно неудобно. Парень, совершенно не стесняясь, просматривал документы. Тебе стоит открыть интернет-магазин. Такой формат выгоднее». «Но это ужасно сложно», – засомневалась. «Я ничего не понимаю в технологиях. Иногда даже пароли от почты забываю или от соцсетей». «Ну, не обязательно все делать самой», – Брок расплылся в улыбке. «Вот тебе и повод познакомиться с зазнобой Рони, она в этом как раз прекрасно разбирается». «Какие чудные совпадения», – подозрительно сощурился Вэри, и его друг на это ничего не ответил. «Я подумала, что скучно мне точно не будет, и сунула мужчинам яблоки. Надо почистить и порезать. Но», – начал было Брок, – «не надо спорить, если хочешь шарлотку». После этого заявления возражений не последовало. Весьма довольная собой, я вытерла ладони о передник и взяла в руки телефон. Но настроение мое испортилось тут же. Стоило заметить значок сообщения в углу экрана. Дрогнувшими пальцами я открыла письмо и прочла. «Мисс Лагер, спешу сообщить, что у меня есть новости относительно вашего дела. Позвоните по номеру».